Глава 5 Вернув себе самообладание, я прошла вглубь комнаты, замедлила шаг у ростового зеркала, но прошла мимо, не задержав взгляд на своем отражении. «Красивая!» — скажет тоже. Ринель оказывается выдумщица. Я давно перестала обращать внимание на собственную внешность. За последние сутки я посмотрелась в зеркало больше раз, чем за весь месяц. И если бы не отбор, то еще столько же не смотрелась бы. Кожа сухая, грубая, потрескавшаяся на пальцах от бесконечной стирки в ледяной даже летом реке. Ногти обломались. Да, я постаралась привести руки в порядок. Но разве за столь короткий срок можно? На лице проявились пятна от постоянного пребывания на солнце, у носа начали проявляться веснушки. Ресницы выгорели, губы потрескались. Перечислять можно до бесконечности. Только волосы оставались почти прежними, густыми темными волнами, спадающими по моим обгоревшим плечам. Раздвинула створки просторной гардеробной, и темноту тот же разогнал белый холодный свет вспыхнувшей сферы. Удобно, конечно, не с масляной лампой мучиться. Мои немногочисленные платья были развешаны с одной стороны. Сиротливо стояла на полке вторая пара туфель, одиноко лежала коробка с дешевым гарнитуром из стекла и меди. А вот слева от меня глаза разбежались от изобилия и разнообразия нарядов. Обувные полки были заставлены до самого верха, ломились ящики с украшениями, а белье на манекенах поражало воображение. Ум, протянула вслух, разглядывая красный ажурный комплект с кружевным поясом для чулок. Неожиданно, смело. Я вышла из гардеробной, задвинула створки и, прижавшись к ним спиной, потрясла головой. «Нет, ни за что! Пусть даже не надеется! Натяну самые ужасные панталоны, чтобы при любой попытке, ну, вдруг, забраться под юбку моего платья». Шардана ждал отвратный сюрприз. «Пусть потом эти панталончики...» Его в кошмарах преследуют. Конечно, ничего подобного я делать не собиралась и сильно сомневалась, что дракон воспылает ко мне с сексуальным желанием, что позволит себе подобное, но стало чуточку лучше, веселее. Еще раз тряхнула головой, будто пытаясь вытрясти из мыслей развратный образ и поспешила в уборную. Приведя себя в относительный порядок, устроилась за столом, задумчивым взглядом уставившись в дверце гардеробной. Передо мной встал непростой выбор. Переодеться к завтраку, выбрав наряд поскромнее, или остаться так? С одной стороны, мне хотелось выглядеть вульгарно, находясь задним столом с повелителем. К тому же, что-то задумавший Шардан меня уже видел и мог оценить и мою смелость, и уродливый шрам на плече. Но с другой, почему я должна волноваться о том, как буду выглядеть в глазах тех, кто презирает людей? Мне стараться незачем, пусть думают, что им угодно. Другие претендентки будут смеяться, да и демон с ними. Воинственно расправила плечи, Решив нормально осмотреться, подошла к каминной полке и замерла, трусливым зайцем. Закусила губу, не смело поднесла пальцы, тронула острые края керамической розы на боку шкатулки. "Это жестоко", прошептала дрожащим голосом. Взяла шкатулку в руки, завела снизу ключик и поставила Крышка, отделанная золотым орнаментом, со щелчком открылась. На подставке закружилась тоненькая девочка в бальном фиалковом платье, корсет которого был украшен бисером. Нежная трогательная музыка ножом проходилась по обнаженным нервам. Я начала задыхаться, прижала ладонь к груди, а из горла вырвался судорожный всхлип запустила руку в шкатулку, приподняла бархатную подушечку и нервно усмехнулась, увидев вырезанные на куске дерева инициалы заглавных букв «А. В. Сирам! закричала, сжимая руки в кулаки. «Где ты? Я знаю, что ты меня слышишь!» Выскочила в коридор и рванула к лестнице, но не добежала была схвачена сильными руками, что вынырнули из воздуха и затащили меня во тьму. Сердце подскочило в груди, а я сильнее прижалась к твердому, сотканному из стальных мышц телу. Перемещение было стремительным и плавным. Я ничего не успела понять. Просто раз — и я стою на своих ногах, все так же прижимаясь к дракону, словно ища защиты. Но ведь защищаться нужно от него. Отступила, шумно сглотнув, заправила прядь волос за ухо. Щеки предательски олели. «Ты так отчаянно звала?» насмешливо пророкотал мерзавец. Рука так и дернулась отвесить ему унизительную пощечину. «Я решил, что-то случилось». «Но, похоже, княжна в порядке, только немного не в ладу с собой?» «Я требую ответа», — произнесла, Роу, глядя в бесстыжие, сверкающие темным пламенем рубиновые глаза. «К чему этот фарс? Не кажется, что притащить сюда памятную для меня вещь выглядит как издевка? Но я не желаю строить домыслы и хочу услышать прямо». «Для чего ты принес подарок моего отца? Зачем приказал воссоздать мою комнату?» Дракон заложил руки за спину. Уголки его чувственных на вид губ дрогнули в снисходительной улыбке. Он словно играл со мной. Всем своим видом демонстрировал превосходство. «А ты стала еще более дерзкой!» усмехнулся. Но незлобно, злобно, ни жестоко, так, словно эта безумная игра доставляла ему удовольствие, так, словно факт того, что я веду себя неподобающим для леди образом, нравится ему. Еще более строптивой. «Маленькая упрямица», — пожурил он. «Не понравился мой подарок? Надо же! Я думал, ты обрадуешься, увидев дорогие сердцу вещи». «Как можно было прийти к такому выводу?» Процедила, едва сдерживаясь. Сирам хмыкнул, внезапно закружил, став размытым пятном. И вот я такая растерянная, сижу в кресле с бокалом белого вина и недоуменно хлопаю глазами. Дракон вальяжно развалился напротив, в таком же резном кресле, обитом синим бархатом. «Давай разберемся в ситуации последовательно», — примирительно предложил он. «Я насторожилась еще больше и на всякий случай отставила бокал на низкий кофейный столик. Не думаешь же ты, что я силой что-то забрал у твоих родителей? Очевидно, что они мне сами это отдали. И раз я смог воссоздать твою комнату, значит, был у тебя». Мыслей никаких не возникает. Может, они тоже, как и я, хотят вернуть то, что ты разрушила своими маленькими избалованными ручками. По телу прошла волна жара, поднимая волоски, вызывая мурашки. «Вернуть?» Мой голос предательски дрогнул. Шардан устало потер шею. «Предлагаю не забегать вперед. Просто знай, мои поступки не несут злого умысла. Чего бы ты там себе не придумала. Я был мягок с тобой, Аяна. Низко протянул он, резко приблизившись. Вцепился пальцами в подлокотники моего кресла, вынуждая меня вжаться в спинку. Понимаешь, ты живешь в мире, где все подчиняется нам. Люди живут благодаря нам. Ты живешь по нашим законам. Я не только не забрал то, что обещал твоему отцу, и не мешал твоей матери всячески поддерживать тебя, но и пощадил тебя, сохранил твою жизнь. И я даю тебе шанс все исправить». «Как великодушно!» — вымолвила деревянным, безэмоциональным голосом. «А меня вы спросили, Сир, нужен ли мне этот шанс?» Родные от меня отказались, выставили из дома, лишили имени. Я бродяжничала больше полугода. Но знаете, моя текущая жизнь меня полностью устраивала. А Яна! угрожающе прорычал дракон, тоже теряя терпение. Впился в мое лицо хищным взглядом, обхватил пальцами подбородок. Без меня и твоих родителей! У тебя не было бы этой жизни. Не поняла еще. Начни думать рационально. Не будет все по-твоему. За свои поступки придется расплачиваться. Отец до сих пор меня презирает за то, что я не свернул тебе шею. А должен был. Публично. На глазах у всех жителей Аракена, чтобы другим было уроком. Я громко засопела, едва удерживая на языке гадости. Так хотелось выговориться, накричать, замолотить кулаками в грудь, выдрать дракону пару клоков волос. Но в его словах был смысл, как бы мне не хотелось это признавать. Я ничего толком не знала об истинности и об истинных но упорно считала их заложницами ситуации, инструментом для продолжения рода. И себе такой участи не желала. Но да, я не думала о последствиях и знать о них не хотела. Наивно верила, что родители меня поймут, все меня поймут. Погладят по головке и простят. А потом разобиделась на весь мир за то, что меня наказали. Еще меня смутили слова дракона. «Мне срочно нужно было вернуться в комнату, найти письма, что дала мне Марта». «Прошу меня простить. Я погорячилась. Больше этого не повторится». Выпалила, чтобы скорее закончить этот разговор. Шустро поднялась на ноги, поклонилась и ринулась к двери только в коридоре, осознав, что понятия не имею, где нахожусь. Сирам шумно втянул воздух, но изжатый в кулак руки все равно вырывались рваные клочки тьмы. Он обещал себе сдерживаться, проявлять исключительное терпение. Но где его взять, когда упрямая человечка выводит одним лишь своим взглядом в котором отчетливо читается вызов и протест. Протест чему? Сменилось не одно поколение людей. Они все забыли. Но он-то помнит. Все помнит. Так ярко, так отчетливо, словно это было вчера. Помнит, как его мать подстрелили гарпуном прямо в воздухе, используя темную магию, и вещества, что усыпляли драконов. И кто? Люди. Алчные, вредящие самим себе существа. Ради чего? Ради чешуи, как те, из которых создавали свои доспехи и орудия. Ради крови, которую пили, думая, что так им передастся сила драконов. Да, времена меняются. Но Сирам словно застрял в прошлом. Слишком велика была утрата, с которой он так и не смог смириться. А тут проклятие и связь низким иным с человеком. И эта связь сама по себе казалась неправильной, аморальной, нелогичной, грязной. Но только она давала надежду и будущее. Приносила столь любимых и желанных драконами детей. «Даррен!» — позвал он утомленно, опускаясь в кресло. Взял бокал, что держала в своей хрупкой руке человечка. Поднес к губам. Младший появился сразу. Вышел из тьмы, разгоняя клубы. Обеспокоенно склонил голову на бок. «Проводи княжну до ее комнаты». Ненавязчиво так. Я бы сделал это сам, но, боюсь, мое общество, ей будет неприятно. Поморщился и осушил бокал, не почувствовав вкуса изысканного вина. Да, брат, я все сделаю. Младший поклонился и покинул палаты через дверь. На него можно было положиться в этом вопросе, а вот колема лучше держать от девчонки подальше. Слишком импульсивен и горяч, не сможет долго держать себя в руках. Сирам поднялся, расстегнул у ворот и вышел в астрал. Только так в один миг можно было преодолеть огромное расстояние. Даже путешествие в подпространстве займет больше времени. Княгиня стояла на балконе, умиротворенно любуясь с садом. К ней склонилось персиковое дерево, будто протягивая свои спелые плоды. В дар, в благодарность за бережный уход. Сирам стал рядом, позволил увидеть астральное тело. Княгиня вздрогнула, посмотрев в сторону, и тут же облегченно выдохнула, узнав незваного визитера. «Только не говорите, что у вас возникли проблемы с моей дочерью так скоро», вымолвила плохо, скрывая усмешку. Не очень-то и стараясь. Она могла бы лучше играть, но не считала это нужным делать в присутствии старшего сына-повелителя. Это успокаивало. Княгиня не станет увиливать и сглаживать углы. «Ваша дочь невыносима» признался Сирам. Княгиня прижала платок к губам, пытаясь скрыть смешок. «Знаете, спустя столько времени, я убеждаюсь, что мы с вами совершаем одну и ту же ошибку». Она умела говорить мягко, но откровенно, так, чтобы не задеть ничьей гордости. И, глядя на эту женщину, на которую так похожа Аяна, как две капли утренней росы, Сирам задавался вопросом, сможет ли упрямиться с возрастом перенять мудрость матери. Сейчас это казалось невозможным. Девчонку хотелось придушить. Даже прошедшие пять лет не остудили пул. Хотя, что такое пять лет для дракона? Даже без тьмы они жили веками. Месяцы сливались в года и пролетали незаметно. Ждем, что Аяна будет счастлива принять уготованную ей судьбу. Княгиня повернула голову. Уголки ее губ дрогнули в печальной улыбке. Если разобраться, в том, что произошло, есть и наша вина. Мы вбивали в голову дочери, что у нее есть выбор, и сами этого выбора ее лишили. Не заметили или не захотели замечать ее состояние. А Яна была не рада истинности, и сейчас ее снова принуждают. Скажите, вы же не ждали, что девочка обрадуется возможности все исправить и бухнется к вам в ноги, рассыпаясь в благодарностях и моля о прощении? Сирам скривился, даже не пытаясь подавлять недовольство. «Мне не нравится ваш насмешливый тон, княгиня». Вы рассуждаете так, словно мы истинных на завтрак едим или держим в цепях. Вы понимаете значение истинности для драконов? Тьма разделится на двоих. Оба будут жить чуть ли не вечно. И эта связь. Если истинная погибнет, погибает и дракон. Понимаете? Княгиня бесстрастно кивнула. А вы? — ответила вопросом. Сирам непонимающе нахмурился. Княгиня провела ладонью по волосам, позволив себе снисходительно улыбнуться. «Мне показалось, вы сами не понимаете значения этой связи, раз позволяете себе принимать истинных как должное. Будто это не подарок богини для вас, а великое одолжение». «И что же я, по-вашему, предосудительное сделал?» что девчонка побежала проводить ритуал отречения. Низкий рык вырвался непроизвольно. Что ни говори о дракон, существо импульсивное и порывистое. Я ударил ее, оскорбил, пообещал посадить на цепь, отлучить от воспитания детей. Княгиня передернула худыми плечами. Спросите у нее, вы видели в тот день, как и мы? Все нежелание Аяны связывать свою жизнь с драконом. Она была в ужасе от осознания того, что именно ее Марена наградила таким подарком. Но вы продолжали твердить, что это честь для нее. А мы продолжали улыбаться, делая вид, что не замечаем ее страха и смятения. Не стоило спешить тогда. Последнюю фразу она вымолвила шепотом, опуская голову. Что стоило вам дать нам время? Что стоило поговорить нормально? По руке Сирама поползли багровые язычки пламени, но он умело их погасил. Этот ритуал проводится не один век. Люди отдают своих дочерей, скупая вину перед нами. Безропотно и молча. А мы, чтобы не быть тиранами, щедро вас вознаграждали. Это сделка, Элиза. Ваша вина в том, что вы не подготовили дочь к возможному развитию событий, а задурили ей голову розовыми мечтами. Вы, нарушили части сделки, вы, ваша строптивица, дочь. И почему я сейчас должен стелиться и лезть из собственной шкуры вон, чтобы ей угодить? Глаза княгини не сузились. Как вы и сказали, Мы нарушили сделку, мы не подготовили дочь, и вы были вправе убить ее, Сир. Никто бы вас не осудил. Почему не сделали этого? Сирам сглотнул, в горле резко пересохло, по венам медленно растекалось жидкое пламя. Тогда бы я собственными руками уничтожил последнюю надежду, надежду на мое будущее. Только поэтому я не мешал вам помогать дочери. А Яна должна жить, пока все не исправит. Эгоистично? Но чем я заслужил право гнить в безумии одиночестве? Вам следует забыть о своей цели. Ровно вымолвила княгиня. На какое-то время? Представьте, что и правда выбираете себе невесту. Присмотритесь к Аяне. Покажите свой мир, а не рассказывайте о нем. Вы сказали, что не держите истинных в цепях. Пусть она это увидит. Представьте, что встретились впервые, что она никогда не была вашей истинной, и только тогда вы достигнете цели». Она улыбнулась и, вежливо откланившись, скрылась в доме. Сирам вернулся в реальность, но еще долго стоял в раздумьях, анализируя слова княгини.